Глава пятая. Соперничество империй. Проникновение казаков в Хартленд. Радикальное расширение границ России. Истинная Европа – разделение на Восточную и Западную Европу. Фундаментальное противостояние двух Европ. Их принципиальное различие – германцы и славяне в Восточной Европе. Трафаллигарх как будто... на столетие расколол европейскую историю надвое. Британия и не Европа. Восточная Европа принадлежит Хартленду. История неделима. Согласованная британская и французская политика в XIX столетии. Великая война как следствие попыток Германии подчинить себе Восточную Европу и Хартленд. Экономическая реальность, организованная живой силой, текущее положение дел. Политическая экономия и национальная экономика. Великие экономические перемены 1878 года. Политика Германии по наращиванию живой силы и ее использованию для захвата Хартленда. Лайзес Файер как политика империи. Столкновение двух политик. Его неизбежность в результате наложения двух устремлений. Можно и нужно провести чрезвычайно любопытную параллель между продвижением мореходов через океан со стороны Западной Европы и вторжением русских казаков в степи Хартленда. Казак Ермак двинулся через Урал в Сибирь в 1533 году, спустя всего дюжину лет после кругосветного плавания Магеллана. Аналогичное сопоставление обнаруживается и в наши дни. В 1900 году произошло не неимевшее прецедентов событие. Великобритании в ходе войны с бурами пришлось поддерживать армию в четверть миллиона человек с расстояния в шесть тысяч миль через океан. Однако и Россия очутилась в не менее трудном положении, когда выдвинула свою армию численностью более четверти миллиона человек против японцев в Маньчжурии в 1904 году, перебрасывая солдат на расстояние в четыре тысячи миль по железной дороге. Примечание. С января по октябрь 1904 года в Маньчжурии сформировали три армии, соответственно, первую, вторую и третью – маньчжурские. Общая численность русских войск в Маньчжурии в начале войны составляла 215 тысяч человек, а к 1905 году достигла 310 тысяч человек. Конец примечания. А мы привыкли думать, что морская подвижность намного превосходит сухопутную. И ранее действительно так и было. Но следует напомнить, что каких-то 50 лет назад 90% мирового судоходства осуществлялось под парусами, а в Северной Америке уже появилась первая железная дорога. Одна из причин, по которым мы затрудняемся оценить по достоинству покорения степей казаками, заключается в том, что мы обычно воображаем себе Россию как державу, которая расширяется, причем плотность ее населения постепенно и неуклонно уменьшается, а на восток от немецкой и австрийской границ, захватывает тысячи миль территорий, что покрашено на географических картах одним цветом и тянется до Берингова пролива. На самом же деле истинная Россия та, которая обеспечивала более 80% призывников для российской армии в первые три года последней войны, эта Россия гораздо меньше, чем можно предположить, глядя на карту. Та Россия, из которой вышел русский народ... целиком принадлежит европе и занимает приблизительно лишь половину той территории каковую мы обыкновенно приписываем государству россия в этом отношении сухопутные границы россии во многих местах почти такие же четкие как очертания побережья франции или испании давайте проведем на карте линию от петрограда на восток вдоль верхней волги до да громадно под подказанию далее на юг вдоль среднего сечения реки а до второй большой излучины у Царицына. Далее на юго-запад, вдоль низовий реки Дон, к Ростову и Азовскому морю. К югу и западу от этой линии проживают более 100 миллионов русских людей. Они, основная порода России, а населяют равнину между Волгой и Карпатами, между Балтийским и Черным морями. И средняя плотность населения составляет около 150 человек на квадратную милю. Обрывается это... непрерывная полоса оседлости достаточно резка, как и вышеописанная линия на карте. к северу от Петрограда и Казани лежит русский север — обширная и мрачная лесистая местность с нередкими болотами. Она минимум в половину больше обозначенной выше исконно российской земли. А население севера менее двух миллионов человек, менее трех человек на квадратную милю. к востоку от Волги и Дона вплоть до уральских гор и Каспийского моря раскинулась восточная Россия, сравнимая по размерам с севером и тоже с населением около двух миллионов человек. Но в долине реки Кама между северной и восточной Россией имеется пояс соседлости, который тянется на восток от Казани и Самары до Уральского хребта. Затем перебирается мимо шахт Екатеринбурга в Сибирь и достигает Иркутска в Западной Сибири, выходя фактически к озеру Байкал. Численность населения в этом поясе за Волгой приближается к 20 миллионам человек. В целом территория от Казани и Самары до Иркутска заселена оседлыми пахарями, а не конными кочевниками, причем заселена сравнительно недавно. Волга в своем среднем течении от Казани на юг к царицыну представляет собой трудно преодолимую преграду, защищающую не только Россию, но и Европу как таковую. Ее западный берег, известный как Холмистый, примечание. Так у автора имеются в виду Жигулевские горы на правом берегу Волги и сама Приволжская возвышенность. Конец примечания. В противоположность Луговому Восточному это гряда холмов высотой до нескольких сот футов, сопровождающая речные воды на протяжении 700 миль, а конечность обитаемой равнины немного приподнятая над уровнем моря. А Если взобраться на вершину и бросить взгляд на восток, за широкую реку, мы осознаем, что за спиной осталась населенная Европа. А впереди низменные луга перетекают в наполовину безжизненные и сушенные степи преддверия пустынь Центральной Азии. Поразительным историческим комментарием географии этих очевидных физических и социальных контрастов служат последние несколько месяцев гражданской войны в России. На русском севере всего два или три города размерами больше деревни. А потому, поскольку большевики опирались на городское население, большевизм крайне медленно утверждался к северу от Волги. Кроме того, редкие сельские поселения, главным образом поселения лесных жителей, привычных к простым колониальным условиям, не способствовали возникновению политических устремлений среди аграриев. Так что крестьянского сочувствия большевикам здесь не наблюдалось. В результате железная дорога от Архангельска до Вологды на Верхней Двине. Примечание. Так у автора. А на самом деле Вологда стоит на одноименной реке, которая впадает в Сухону, а последней является притоком Северной Двины. Конец примечания. Довольно долго обеспечивало сообщение с океаном и западом. Транссибирская линия идет от Петрограда через Вологду. Имеется и прямая ветка. От Москвы до Вологды, которые можно трактовать как путь и сердце России на русский север по мосту через Волгу в Ярославле. Вот поэтому посольства союзников обосновались в Вологде, когда им пришлось покинуть Петроград и Москву. Помимо удобного сообщения с Архангельском и Владивостоком посольства очутились за пределами большевицкой России. Еще более значимыми для нас были действия чехословаков Примечание. Имеется в виду мятеж Чехословацкого корпуса май 1918 года. Этот мятеж длился почти до конца 1920 года. Конец примечания. А на московском участке Транссибирской железной дороги, наступая от Уральских гор при поддержке уральских казаков, их отряды захватили Самару, город в месте выхода железной дороги к луговому берегу Волги, а также укрепились на мосту через реку в Сызране. Более того, они даже сумели проникнуть вглубь настоящей России, в сторону Пензы, через относительно слабо населенные районы. А еще двинулись вверх по реке Казани. По существу, они двигались вдоль рубежей настоящей России и угрожали ей извне. Британские силы из Архангельска на кораблях дошли по Двине до Котлоса, а далее по железной дороге прорвались в Вятку, станцию на Транссибирской линии. С учетом описанных выше реалий такая операция выглядит не слишком уж безрассудной. Приведенное ранее определение настоящей России позволяет иначе взглянуть не только на Россию, но и на Европу XIX столетия. Давайте изучим эту Европу при посредстве географической карты. Все северные области Скандинавии, Финляндии, России, заодно с Восточной Россией к югу от Кавказских гор исключаются из нее, будучи пустошами. И та же участь отведена землям Балканского полуострова, занятым Турцией. Напоминаю, что Кинглейк в Эотене... Eotene... Примечание. Эотен или воспоминания о странствиях, совершенных по Востоку. Путевые записки английского литератора и путешественника А.У. Кинглейка, побывавшего в Сирии, Палестине и Египте. Конец примечания. 1844 года утверждал, что он попал на восток, когда его переправили через реку Сава в Белград. Граница между Австрийской и Османской империями, установленная Белградским договором 1739 года, не менялась до 1878 года. Следовательно, настоящая Европа, обитель европейских народов, та Европа, которая вместе с ее заморскими колониями, образовывала христианский мир, представляла собой совершенно четко определенное социально-географическое пространство. Ее сухопутная граница шла от Петрограда к Казани, затем изгибалась по течению Волги и Дона к Черному морю, и вдоль границы с Турцией достигала горловины Адриатики. Одной оконечностью этой Европы выступал мыс Сен-Винсент, другой – мыс по Волжье в излучине реки Волга у Казани. Берлин находится почти строго на полпути между мысом Сент-Винсент и Казанью. Победи Пруссия в недавней войне, она наверняка превратила бы континентальную Европу от мыса Сент-Винсент до Казани, с добавлением азиатского Хартленда, в морскую базу, с которой велись бы действия против Великобритании и Америки в следующей войне. Теперь давайте разделим нашу Европу на восточную и западную по линии, проведенной от Адриатики до Северного моря таким образом. что на западе окажутся Венеция и Нидерланды, а также та часть Германии, которая была немецкой с начала европейской истории. Но чтобы при этом Берлин и Вена находились на востоке, ведь Пруссия и Австрия – суть местности, которые германцы когда-то завоевали и более или менее насильственно тефтонизировали. На карте, разделенной вот так, мысленно пересмотрим историю последних четырех поколений, мы поймем, что она обретает новую цельность. Английская революция ограничила полномочия монарха, а французская революция утвердила права народа. Вследствие беспорядков во Франции, вторжения из за рубежа, организатор Наполеон прорвался к власти. Он покорил Бельгию и Швейцарию, окружил себя преданными сторонниками-правителями в Испании, Италии и Голландии и заключил союз с подвластной Рейнской коалицией. Примечание. также Рейнский альянс, объединение немецких монархий, 39 владений плюс вольные города, вышедших из состава Священной Римской империи. Конец примечания. Иными словами, со Старой Германией. Так Наполеон объединил всю Западную Европу за исключением островной Великобритании. Затем он выступил против Восточной Европы, победил Австрию и Пруссию, но не стал их присоединять к своей державе хоть и заставил впоследствии принять участие в походе на Россию. Часто доводится слышать о широких просторах для отступления русских за Москвой, а но ну на самом деле Наполеон по дороге к Москве фактически захватил всю населенную Россию своего времени. Примечание. То есть территорию, способную прокормить противоборствующие армии. Примечание автора. Конец примечания. Его падение частично явилось результатом истощения французской живой силы. Но главной причиной послужил тот факт, что владением Наполеона в Западной Европе угрожало британское морское могущество. Великобритания продолжала снабжать себя за счет поставок из-за пределов Европы, а Западную Европу от аналогичных поставок отрезала. Для нее было вполне логично объединиться с державами Восточной Европы. Но существовал единственный надежный способ сообщения с ними через Балтийское море. Это объясняет две попытки нападения с моря на Копенгаген. Примечание. В 1807 году Великобритания нанесла превентивный удар по Дании, которую заподозрили в готовности выступить на стороне Наполеона. Экспедиционный корпус высадился на острове Зеландия, а британский флот три ночи подряд обстреливал Копенгаген. Спустя двое суток Дания капитулировала. Конец примечания. При этом, благодаря господству на море, британцы высадились в Голландии, Испании и Италии, тем самым угрожая наполеоновским войскам тыла. Любопытно отметить, что важнейшая победа при Трафальгаре и ключевые события в Москве произошли фактически в двух оконечностях настоящей Европы. Наполеоновские войны представляли собой дуэль Западной и Восточной Европы. По богатству и численности населения наблюдалось приблизительное равенство, а вот превосходство Запада, обусловленное развитием цивилизации в Западной Европе, удалось нейтрализовать при помощи британского морского могущества. После Ватерлоу Восточную Европу объединил Священный Союз трех держав России, Австрии и Пруссии. Каждая из трех держав слегка сместилась к Западу, словно ее тянуло магнитом в этом направлении россия приобрела большую часть польши и тем самым распространила свой политический полуостров на физический полуостров европы австрия заняла побережье Далмации, а также венецию и милан с материковой северной италии пруссия присвоила обособленную территорию в старой западной германии и разделила ее на две провинции рейнскую область и вестфалию. Эта аннексия Германии оказалась гораздо более значимой, нежели присоединение Польши к России или Италии к Австрии. Раинская область – древняя и цивилизованная местность, настолько западная, что она приняла Наполеоновский гражданский кодекс и до сих пор ему следует. С того момента, как прусаки таким образом вторглись в Западную Европу, стало неизбежным противостояние между либеральной Раинской областью и консервативным Бранденбургом. Но это противостояние довольно долго откладывалось вследствие истощения Европы. Британское военно-морское могущество продолжало оберегать Западную Европу посредством баз в Гелиголанде, Портсмуте, Плимуте, Гибралтаре и на Мальте. Из-за перемен, произошедших в 1830-1832 годах, примечание. Имеются в виду буржуазные революции и восстания в Европе: Франция, Папская область, Нидерланды, Польша. конец примечания. Абсолютистская реакция на Западе ослабла, и к власти Великобритании, Франции и Бельгии пришел средний класс. В период с 1848 по 1850 год демократическое движение распространилось к востоку от Рейна, и Центральную Европу охватили идеи свободы и национальной государственности. Оно с нашей точки зрения всего два события, всего два, имели решающее значение. В 1849 году русская армия вторглась в Венгрию и снова подчинила Мадиорвенье, тем самым позволив австрийцам усмирить итальянцев и чехов. Примечание. Речь о подавлении венгерской революции 1848-1849 годов. Конец примечания. В 1850 году состоялась роковая конференция в Ольмуце. Примечание. Немецкое название древней столицы Моравии Оламолца. Конец примечания. Россия и Австрия отказались даровать королю Пруссии общегерманскую корону, которую ему предложили из Франкфурта. Примечание. После революции 1848 года во Франкфурте на Майне стал заседать первый общегерманский парламент. Конец примечания. Так было подтверждено единство Восточной Европы, а либеральное наступление из области удалось заблокировать. В 1860 году Бисмар, который присутствовал во Франкфурте, был послом в Париже и Петрограде, очутился у Кормила власти в Берлине и вознамерился принести Германии единство посредством не идеализма Франкфурта и Запада, а организации Берлина и Востока. В 1864 и 1866 годах Берлин победил Западную Германию, захватил Ганновер и, как следствие, проторил путь в Рейнскую область Юнкерскому милитаризму. Одновременно был ослаблен конкурент Австрия, поскольку Берлин помог Мадьярам учредить двойное правительство Австро-Венгрии и лишил Австрию-Венеции. Ранее Франция вернула Западу Милан. Война 1866 года между Пруссией и Австрией была, впрочем, гражданской войной. Это стало очевидным в 1872 году, когда Пруссия, доказав свою непобедимость в войне против Франции. заключила союз трех императоров. Примечание. Общее название соглашения между Россией, Германией и Австро-Венгрией. 1873-1884 годов. Конец примечания. И на некоторое время восстановила Восточную Европу времен Священного Союза. Правда, ныне оплотом силы Восточной Европы являлась Пруссия, а не Россия, и Восточная Европа превратилась в Рейнский бастион против Западной Европы. Около 15 лет после Франко-Прусской войны Бисмарк правил Восточной и Западной Европой. Западом он управлял, раздробив три романские державы – Францию, Италию и Испанию. Этого он сумел добиться, используя их отношения с Варварией, арабским западным островом. Франция захватила центральную часть Варварии, иначе Алжир, и, побуждая ее стремиться на восток, в Тунис и на запад, в Марокко, Бисмарк обеспечил конфликт французских интересов с интересами Италии и Испании. В Восточной Европе наблюдалось примерно похожее соперничество между Россией и Австрией, применительно к Балканскому полуострову, но здесь Бисмарк делал все, чтобы два его союзника не рассорились окончательно. Поэтому после заключения двойственного союза с Австрией в 1878 году Бисмарк заключил тайный договор, договор перестраховки с Россией. Он хотел установить прочный мир в Восточной Европе под прусским владычеством и мечтал разделить Европу западную. События, о которых выше мы кратно напомнили, отнюдь не являются событиями давно минувших лет, интересными лишь любителям древней истории. Они отражают фундаментальную оппозицию между Восточной и Западной Европой, оппозицию, которая приобретает мировое значение когда понимаешь, что линия поперек Германии – историческая граница между Востоком и Западом. Есть та самая линия, которую мы по иным основаниям согласились считать рубежом Хартленда, отделенного в стратегическом отношении от побережья. Западная Европа состоит из двух формирующих элементов – романского и тевтонского. Что касается двух ее главных наций – британской и французской – то в настоящее время не может быть и речи о завоевании одной страны другой. Их разделяет ла -Манш. В средние века действительно французские рыцари на протяжении трех столетий правили Англией, а англичане целое столетие пытались править Францией. Но эти отношения ушли в прошлое, когда королева Мария Тюдор потеряла Кале. Примечание. Город Кале был захвачен французами после недельной осады в январе 1558 года. Англичане владели этим городом более двухсот лет, с 1347 года. Конец примечания. Великие войны между двумя странами в XVIII столетии велись главным образом за то, чтобы помешать французской монархии починить европейский континент. В остальном это были войны в русле колониального и коммерческого соперничества. А если мы говорим о тевтонском элементе вдоль Рейна, то, конечно, бессмысленно искать в прошлом сколько-нибудь глубокую враждебность к французам. Элизастцы немцы по языку стали французами в душе. Это непреложный исторический факт, очевидный сегодня. Даже местность, которая ныне является рейнской провинцией Пруссии, приняла, как мы видели, Наполеоновский кодекс. В Восточной Европе также налицо два формирующих элементы. Тевтонский и славянский, но между ними, в отличие от Романского, с Тевтонским в Западной Европе никогда не возникало равновесия. Ключом к ситуации в Восточной Европе данный факт, увы, не может быть полностью усвоен в настоящий момент, являются притязания Германии на господство над славянами. Вена и Берлина, лежащие сразу за рубежом Западной Европы, занимают территории, принадлежавшие славянам в раннем Средневековье. Это, если угодно, первые шаги немцев за пределы Родины к завоеваниям на востоке. Во времена Карла Великого славян от немцев отделяли реки Заале и Эльба, и по сей день, на небольшом расстоянии к югу от Берлина, находится Котбусский пояс. Примечание. Имеется в виду историческая Лужица, область проживания лужичан или лужицких сербов, то есть. Алабских славян. Конец примечания. Где крестьяне до сих пор говорят на венском, славянском языке региона вековой давности. Вне этого небольшого венского анклава славянское крестьянство переняло язык немецких баронов, которые правили ими из своих крупных имений. На юге Германии, где крестьянство исконно немецкое, земли распределены между мелкими собственниками. Нет ни малейших сомнений в том, что австрийцы и прусаки знатного происхождения производят различные впечатления на чужестранцев. Это различие, несомненно, связано с тем фактом, что австрийцы шли на восток с юга германской родины, а прусаки двигались с сурового севера. Но и в Пруссии, и в Австрии крупные землевладельцы до войны вели себя как автократы. Хотя мы обычно считаем, что юнкеры — это только в Пруссии. Крестьянство обеих стран еще сравнительно недавно находилось в сугубо зависимом состоянии. Территория, присвоенная Пруссией в северо-восточном и юго-восточном направлениях, имеет важное историческое значение для всех, кто умеет читать историю по карте. Именно история по карте, кстати, является собой одной из тех великих реальностей, которые мы должны учитывать при нашей реконструкции. Карта, отражающая распределение языков, говорит в этом случае даже больше, чем карта политическая, ибо на ней мы видим три языка германского происхождения, а не два. Первый относится к землям северо-востока вдоль Балтийского берега. Это следствие завоеваний и принудительной тефтонизации региона в позднем средневековье. Посредством прибрежных водных путей ганзейские купцы из Любека и тевтонские рыцари, забывшие о крестовых походах, Покоряли все соседние области, вплоть до местоположения нынешнего Петрограда. Примечание. Историческая и жорская земля, где ныне располагается Санкт-Петербург, в составе Новгородской республики и ранее этого времени, неоднократно подвергалась нашествиям севера и запада. Конец примечания. В последующие столетия одна половина этой полосы – Дойчхум. Примечание. буквально немецкая, немецкая, то есть сфера германского немецкого влияния. Конец примечания. Вошла в состав германской монархии, а другая превратилась в прибалтийские провинции Российской империи. При этом указанные провинции сохранили до наших дней немецкие торговые сообщества в Риге, немецкий университет в Дерпте и немецких баронов в составе помещиков. В соответствии с Брест-Литовским договором Тевтонский элемент, вновь сделался господствующим в землях Курляндии и Ливонии. Вторым путем на восток была река Одер, до да ее истока в маравских вратах, низменной долине, что ведет из Польши к Вене между горами Богемии с одной стороны и Карпатскими горами с другой. Немецкие поселения вдоль верхнего Одера со временем стали Силезией, большую часть которой Пруссия отняла у Австрии при Фридрихе Великом. Значимость этих северо-восточных и юго-восточных областей германоязычной территории еще больше подчеркивается наличием польско-говорящей прусской провинции Позан. Примечание. После польского восстания в 1830 году в этой провинции началась активная германизация населения, которая сопровождалась вытеснением польского языка из образования и официального дела производства. Конец примечания. которая как бы вклинивается в прусские земли. Третий путь на восток вел немцев по Дунаю или через южные перевалы к Восточным Альпам. Так возникло герцогство австрийское со столицей в Вене и герцогство карантийское немецкоязычное в австрийских Альпах. Между селезскими и австрийскими немцами выдается к западу провинция Богемия, в основном говорящая на славянских языках. Давайте не будем забывать, что Позан и Богемия сохранили родные языки, и что три области немецкого языка свидетельствуют о трех вторжениях германцев в эти земли. Если отвлечься от крайних пределов, достигнутых в ходе этих трех основных вторжений, на карте имеется множество разбросанных немецких очагов, крестьянских и шахтерских колоний, причем некоторые из них появились совсем недавно. В частности, это относится к Венгрии, хотя в политических целях немцы там уже фактически отождествили себя с мадьярской тиранией. Саксы в Трансильвании наряду с мадьярами этой области пользуются привилегированным положением среди подвластного населения, состоящего из румынских крестьян. В России цепочка немецких поселений тянется на восток, по северу Украины почти до Киева. Примечание. Приводимые здесь рассуждения характеризуют положение дел до недавней войны. Я сознательно не стал ничего менять, ибо память о былом крепче, нежели какие-либо переселения народов в будущем. Примечание автора. Конец примечания. Только в среднем течении Волги, приблизительно около города Саратов, мы обнаруживаем последнее звено этой цепочки немецких колоний. Впрочем, не следует думать, будто немецкое влияние на славян ограничивалось этими вторжениями немецкого языка, хотя они безусловно не могли не сказаться, ведь немецкая культура утверждается везде, куда проникает немецкий язык. Славянское королевство Богемия полностью вошло в систему Германской империи. Король Богемии принадлежал курфюрстам, избиравшим императора, в соответствии с имперской конституцией, отмененной лишь в 1806 году. после битвы при Аустерлице. Поляки, чехи, южные славяне Хорватии и Мадьеры являются римскими католиками, то есть приверженцами латинской западной ветви христианства, и это, разумеется, тоже признак влияния Германии, потеснившей греческую церковь или православие. После осады Вены в 1683 году австрийские немцы шаг за шагом в XVIII веке, развивали наступление, прогоняя турок из Венгрии, а Белградский договор 1739 года установил границу, которая на протяжении более ста лет отделяла ислам от христианского мира. Не подлежит сомнению, что таким образом австрийцы оказали немалую услугу Европе, но побочный эффект с точки зрения хорватов, мадьяр, словаков, румын, Трансильвании заключался лишь в том, чтобы заменить немецкое владычество турецким. Когда в начале 18 столетия Петр Великий перенёс столицу из Москвы в Петроград, он перебрался из славянской среды в немецкую, что доказывает сам факт немецкого наименования города Санкт-Петербург. В итоге, на всем протяжении 18 и 19 столетий немецкое влияние постоянно ощущалось в российской политике. Местная бюрократия, на которую опиралась самодержавие, набиралась преимущественно среди отпрысков немецких баронских семей в прибалтийских губерниях. И так Восточная Европа, в отличие от Западной, не состояла из группы народов, независимых друг от друга и не имевших, пока Пруссия не захватила Эльзас, сколько-нибудь серьезных территориальных претензий друг к другу. В Восточной Европе существовало тройственное господство Германии, над преимущественно славянским населением. Хотя степень влияния Германии, без сомнения, различалась в разных районах. Именно здесь кроется значение крутого политического разворота, этого Кунштюка 1895 года, когда был заключен нелепый франко-русский союз между демократией и деспотизмом. Когда Россия вступила в союз Франции против немцев, на кону стояло гораздо больше, чем просто перетасовка карт на игровом столе Европы. С точки зрения Берлина в Восточной Европе случился фундаментальный сдвиг. До этого знаменательного события между российским и австрийским правительствами регулярно возникали конфликты из-за соперничества на Балканах. Но указанные конфликты больше напоминали семейные ссоры. как и короткая война между Пруссией и Австрией в 1866 году. Когда Россия в 1853 году вышла к Дунаю, угрожая Турции, а Австрия собрала в ответ войска у Карпат. Священный союз, действовавший с 1815 года, фактически распался и объединился вновь лишь когда Бисмарк сумел организовать союз трех императоров в 1872 году. Но вышло так, что за этот промежуток времени Россия не смогла снова обрушиться на турок вследствие потерь, понесенных в Крымской войне. И потому между нею и Австрией не встало непримиримых разногласий. Впрочем, союз трех императоров просуществовал недолго, поскольку Австрия обозначила свои балканские амбиции, оккупировав в 1873 году славянские провинции Босния и Герцеговина. После нескольких малоприятных лет, на протяжении которых Германия уверенно укреплялась, Россия осознала, что выбор перед ней невелик: либо союз с французскими республиканцами, либо подчинение Германии аналогично положению Австрии. Пожалуй, об истории Западной и Восточной Европы в викторианскую эпоху сказано достаточно. Однако имеется современная история мира за пределами Европы. и нам необходимо принимать ее в расчет. Морская война, кульминацией которой стала битва при Трафальгаре, обернулась тем, что поток мировой истории разделился на два отдельных течения, почти на целое столетие. Великобритания охватила Европу своим морским могуществом, Оно, за исключением тех случаев, когда ей приходилось вмешиваться в ситуацию в Восточном Средиземноморье из-за контактов с Индиями, почти не принимало участия в текущей политике Европейского полуострова. При этом британское морское могущество также распространялось на великий мировой мыс, оконечностью которого является мыс Доброй Надежды. Действуя с побережья Индии, Великобритания вступила в соперничество с русско-казацкой силой, а затем постепенно начала оспаривать власть над Хартлендом на крайнем севере. Примечание. Так, у автора, разумеется, речь идет об освоении Дальнего Востока. Конец примечания. Русские до Крымской войны спустились по Великой реке Амур к побережью Тихого океана. Обычно открытие Японии приписывают американскому флотоводству Коммодору Перри, 1853 год. Но присутствие русских на острове Сахалин и даже на юге в Хакадате. Подготовила, несомненно, почву для этого события. Что касается Великобритании, непосредственная угроза со стороны России ощущалась, конечно, за северо-западной границей Индии. В XIX столетии Великобритания была полновластной хозяйкой океана, поскольку Соединенные Штаты Америки еще не обрели силу, а Европа полностью погрузилась во внутренние войны. судоходство и рынки сделались целями нации лавочников в рамках политики, которую пропагандировала Манчестерская школа политической мысли. Примечание. То есть сторонники экономического либерализма А. Смита и поборники свободы торговли. Термин «Манчестерская школа» Впервые употребил в 1848 году британский политик-консерватор и будущий премьер-министр Великобритании Б. Дизраэли. Конец примечания. Основные новые рынки обнаруживались среди многочисленного населения Индий, поскольку Африка только ждала своих исследователей и по большей части пребывала в варварстве, а Америку пока толком не заселили. Поэтому, имея возможность аннексировать едва ли не все побережье за пределами Европы, не считая Атлантического побережья Соединенных Штатов Америки, англичане ограничились портами захода для грузоперевозок по океану и теми колониальными усилиями в свободных от чужого присутствия районах, которые ей навязывала собственная первооткрывательская активность. Правительство тщетно пыталось последнюю обуздать. Впрочем, в Индии требовалось решительно наступать, как и вел себя когда-то Древний Рим, присоединяя провинцию за провинцией, чтобы отогнать возможных захватчиков и лишить их баз. Карта мгновенно раскрывает основные стратегические черты соперничества между Россией и Великобританией в XIX столетии. Россия, починившая себе почти весь Хартленд, стучалась в сухопутные ворота Индии. Великобритания, с другой стороны... рвалась в морские ворота Китая и продвигалась вглубь материка от морских ворот Индии, чтобы отразить угрозу северо-запада. Русское владычество в Хартленде основывалось на живой силе в Восточной Европе, а к воротам Индии его приблизила подвижность казачьей конницы. Британское могущество на морском побережье Индии опиралось на живую силу далеких островов Западной Европы. которую перебрасывали на восток мобильные британские корабли. Очевидно, что в маршрутах запада на восток имелось две уязвимых позиции. Это точки, которые мы сегодня называем мысом и каналом. Мыс Доброй Надежды на протяжении всего столетия избегал любых сухопутных угроз, поскольку Южная Африка была практически островом. Канал открыли в 1869 году но его строительство было в некоторой степени предрешено. Француз Наполеон придал Египту и, следовательно, Палестине их современное значение, а француз Дюплекс... Примечание. Ж. Дюплекс, граф де ла Фарьер, французский колониальный чиновник и генерал-губернатор французской Индии, восточное побережье Индостана до Мадраса). Конец примечания. В XVIII веке доказал, что в Индии возможно создать империю, двигаясь от побережья, на руинах империи великих моголов, которую создавали и утверждали из Дели. Обе идеи наполеоновская идея дюплекса заражали, по сути, стремление к морскому могуществу и возникли, что отчасти естественно, во Франции на Европейском полуострове. Экспедиции в Египет Наполеон привел британский флот к битве на Ниле, в Средиземноморье, а также впервые заставил британскую армию покинуть Индию и высадиться в Египте. Поэтому с нарастанием русского могущества в Хартленде, взоры англичан и французов по необходимости устремились к Суэцу. Великобритания руководствовалась очевидными практическими соображениями. Тогда как Франция частично тосковала по великим наполеоновским победам, а частично исходила из того, что свобода Средиземноморья принципиально важна для ее положения на западном полуострове. Впрочем, русская сухопутная власть не достигала в глазах людей того времени той степени, чтобы говорить всерьез об угрозе Аравии. Естественным европейским выходом из Хартленда был морской путь через Константинопольские проливы. Мы уже видели, как Рим отодвигал свою границу через Черное море и превращал Константинополь в локальную базу своего средиземноморского морского могущества, воюя со степняками-скифами. Россия при царе Николае стремилась использовать эту тактику от обратного. Владея Черным морем, с выходом на юг, она желала распространить свою сухопутную силу на Дарданеллы. В результате... Чего следовало ожидать, Западная Европа объединилась против России. Когда русские интриги вовлекли Великобританию в Первую Афганскую войну 1839 года, англичане осознали, что нельзя допустить появление русского лагеря на Босфоре, даже ради спасения султана от нападения со стороны Сирии Мехмета Али, мятежного Хидива Египта. Примечание Наместник Египта Мехмед Али в 1830 году отказался перечислять положенные средства в казну Османской империи, а в следующем году начал военные действия против своего бывшего господина. Конец примечания. Поэтому Великобритания и Франция сами разобрались с Мехмедом, напав на него в Сирии в 1840 году. В 1854 году Великобритания и Франция вновь совместно выступили против России. Франция взяла на себя покровительство христианам на Ближнем Востоке. Но ее местный авторитет подрывали русские притязания на святые места Иерусалима. Примечание. Одним из поводов к началу Крымской войны стал официальный отказ Османской империи предоставить России право на управление христианскими храмами в Иерусалиме и Вифлееме. Конец примечания. Как следствие, Франции и Великобритании пришлось поддержать туры, когда русская армия напала на тех на Дунае. Лорд Солсбери. Примечание. Роберт Гаскоин Сессил, третий марки Солсбери, британский политик, министр по делам Индии, министр иностранных дел Великобритании и трижды премьер-министр Британской империи в промежутке с 1800 1985 по 1902 годы. Конец примечания. Незадолго до своей смерти заявил, что поддерживая Турцию, мы поставили не на ту лошадь. Насколько он прав, применительно к середине прошлого столетия? Время – суть международной политики, но имеется оппортунизм, который проявляется в политическом такте. Что касается не столь фундаментальных явлений. Разве не признано повсеместно, что в обычном социальном взаимодействии нередко произносят правильные слова в неправильное время? В 1854 году именно русская, негерманская не германская сила была центром организации Восточной Европе. И Россия двигалась через Хартлин в сторону Индии, норовя при этом через Константинопольские проливы выйти на запад, а Пруссия поддерживала Россию. В 1876 году Турция снова попала в беду, и снова ее поддержала Великобритания, на сей раз без Франции. В результате удалось предотвратить усиление России и падение Константинополя, но ценой того, что немцам позволили сделать первый шаг к Балканскому коридору. Австрия получила в управление славянские, принадлежавшие ранее османам провинции Босния и Герцеговина. В этом случае британский флот, согласие турок, прошел через Дарданеллы, в пределах видимости минаретов Константинополя. Значительный сдвиг в направленности российской политики еще не случился. Ни России, ни Великобритании не предвидели экономических методов наращивания живой силы, к которым собирался прибегнуть Берлин. Когда мы оглядываемся на ход событий на протяжении ста лет после французской революции и трактуем Восточную Европу как основу того, что стало позднее важным фактором мировой политики, разве нам не кажется, пусть в викторианской эпохи было привычно считать европейскую политику обособленной от неевропейской, что на самом деле никакого разделения не было и в помине. Восточная Европа повелевала Хартлендом. Ей противостояло морское могущество Великобритании на расстоянии более чем в три четверти границы Хартленда, на территории от Китая и Индии до Константинополя. Франция и Великобритания, как правило, действовали сообща, оберегая Константинополь. Когда в 1840 году в Европе возникла опасность войны и засоры между Хидивом и Султаном, все взгляды инстинктивно устремились на Рейн. где укрепляла свои форпосты пруссия именно тогда сочинили знаменитую немецкую песню вахт ам рейн примечание дозор на Рейне, немецкая песня чрезвычайно популярная в германии в годы франко-прусской и первой мировой войн в современной массовой культуре эту песню можно услышать в нескольких известных фильмах в частности в касабланке м Кертиса, в берлин александр плац Р Фасбендора и в Железном небе Т В. Орансолы с новым текстом. Конец примечания. Но война, грозившая Францией, могла вспыхнуть не из-за Эльзаса и Лотарингии, а из-за России. Иными словами, конфликт разгорелся между Восточной и Западной Европой. В 1870 году Великобритания не поддержала Францию в противостоянии с Пруссией. Учитывая дальнейшие события, Разве не оправдано задаться вопросом, а поставили ли мы в этом случае на ту лошадь? Но островитян по-прежнему слепила победа, одержанная при Трафальгаре. Они узнали, что значит наслаждаться морским могуществом, пользоваться полной свободой в океане, однако забыли о том, что морское могущество в значительной степени зависит от продуктивности базы, что Восточная Европа с Хартлендом, вполне в состоянии создать мощную морскую базу. Более того, при Бисмарке, когда центр тяжести Восточной Европы начал смещаться из Петрограда в Берлин, современники, что в целом, вряд ли удивительно, не сумели оценить домашний характер ссор между тремя автократиями и увидеть подлинный раскол воплотившийся в войне Пруссии с Францией. Искрой нынешней Великой войны в Европе стало восстание славян против немцев. Первым звеном в цепочке событий, которые привели к войне, была австрийская оккупация славянских провинций Босния и Герцеговина в 1878 году, а также союз России с Францией в 1895 году. Антанта 1904 года. Примечание. Буквально сердечное согласие французское. Совокупность колониальных договоренностей между Великобританией и Францией. Конец примечания. Между Великобританией и Францией не имело такого значения. а Две страны в XIX столетии чаще сотрудничали, чем враждовали. Но Франция быстрее осознала, что Берлин заместил Петроград в качестве главной угрозы из Восточной Европы. А политика двух стран, кроме того, несколько лет определялась различными по характеру соображениями. Западная Европа равно островная и полуостровная по умолчанию сопротивлялась любой державе, которая пыталась организовать ресурсы Восточной Европы и Хартленда. С этой точки зрения британская и французская политика на протяжении столетия приобретает логичность и выглядит вполне последовательной. Мы были против наполовину германского русского самодержавия, потому что Россия являлась доминирующей грозной силой Восточной Европе и в Хартленде почти полвека. Мы были против германского кайзера, потому что Германия перехватила инициативу в Восточной Европе у русского самодержавия и явно намеревалась разгромить мятежных славян ради собственного господства в Восточной Европе и Хартленде. Немецкая культура и все, что за нею стоит, применительно к организованности, превратили бы господство Германии в казнь скорпионами если сравнивать эту кару с наказанием русскими кнутами. До сих пор мы рассматривали соперничество империи с точки зрения стратегических возможностей и пришли к выводу, что мировой остров и Хартленд являются исходными географическими реалиями в отношении морской и сухопутной силы, а также определили, что Восточная Европа, по существу, есть часть Хартленда. Теперь нам предстоит рассмотреть экономическую реалию живой силы. Мы видели, что наличие базы не только безопасной, но и производительной. Жизненно необходимо для морского могущества. Производительная база должна обеспечивать как обслуживание кораблей, так и всю сухопутную деятельность, связанную с судоходством. Сегодня в Великобритании это понимают куда лучше, чем когда-либо ранее. Что касается сухопутного могущества, мы убедились, что всадники на лошадях и верблюдах Не смогли в прошлом создать сколько-нибудь прочной империи из-за недостатка живой силы, и что Россия это первый наследник Хартленда, обладающий по-настоящему многочисленной и грозной живой силой. Но живая сила вовсе не сводится исключительно к подсчету, поголовья, хотя при прочих равных условиях численность и вправду обретает решающее значение. Также эта сила определяется не только количеством дееспособных людей, Хотя здоровье и навыки безусловно чрезвычайно важны, живая сила или сила людей в наши дни, помимо всего остального, очень сильно зависит от организации, или иными словами, от текущей политики, то есть от социального организма. Немецкая культура, философия практического действия таила в себе опасность для внешнего мира, потому что она признавала все реалии географические и экономические. и мыслила в таких терминах. Политическая экономика Великобритании и национальная экономика Германии возникли из одного источника труда Адама Смита. Примечание. Имеется в виду основной труд Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов». 1776 год. Конец примечания. Обе опираются на разделение труда и конкуренцию, которая устанавливает достойные цены для обмена товаров. Следовательно, обе экономики могут претендовать на полную согласованность с той главной чертой мышления 19-го столетия, каковую выделил и описал Дарвин. Примечание. Речь о вульгаризации дарвиновской теории биологической эволюции. Конец примечания. Но эти экономики различаются в понимании единицы конкуренции. В политической экономике такой единицей выступает человек или фирма. В национальной экономике упор делается на состязание государств. От этого факта отталкивался Лист, творец немецкой национальной экономики. Примечание. Речь о Фридрихе Листе, немецком экономисте и политике, теоретике и практике протекционизма. Конец примечания. добивавшийся того, чтобы в прусский «Золвариен» или «Таможенный союз» вошла большая часть Германии. Британские политики и экономисты хвалили «Золвариен», считали его континентальным вариантом островной системы свободной торговли. На самом же деле национальная экономика, направляя конкуренцию в большей или меньшей степени вовне, Призвана заместить конкуренцию простых людей конкуренцией крупных национальных образований. А если коротко, национальные экономисты мыслили – динамично, а политические экономисты мыслили – преимущественно статично. Этот контраст мышления между культурой и демократией вначале не имел весомого практического значения. В 50-е и 60-е годы прошлого века немцы сосредоточились на своих войнах. Британский производитель не знал себе равных, и, как однажды высказался Бисмарк, свободная торговля считалась политикой сильных. Лишь в 1878 году, в день, когда начал действовать первый научно-обоснованный тариф, экономический меч Германии извлекли из ножен. Эта дата знаменует собой важнейшее нововведение в транспортном искусстве. Однако ему почему-то не уделяют пристального внимания. Между тем, именно тогда построенные британцами железные дороги в Америке и британские стальные корабли в Атлантике начали перевозить навалочные грузы. Что означает это новшество в перевозке грузов, пшеницы, угля, железной руды, нефти, станет ясно, если задуматься вот о чем. Сегодня в Западной Канаде сообщество из миллиона человек выращивает зерно для 20 миллионов человек. Причем 19 миллионов живут в отдалении в восточной части Канады, на востоке Соединенных Штатов Америки и в Европе. До 1878 года относительно малые партии таких товаров, как хлопок, древесина и уголь, перевозили по океану парусные суда. Но совокупный объем перевозок был ничтожен, если мерить сегодняшними мерками. Германия же поняла, что в новых условиях можно наращивать живую силу где угодно за счет импортируемых пищи и сырья, в том числе в самой Германии, преследуя стратегические цели. Прежде немцы, как и англичане, свободно эмигрировали, но среди немецкого, равно как и среди британского населения в новых странах постоянно увеличивался спрос на британские мануфактуры. Поэтому численность британцев росла как дома, так и в колониях и в Соединенных Штатах Америки. Кобден и Брайт. Примечание. Джи Брайт, английский государственный деятель, сторонник свободы торговли, министр торговли Британской империи. Конец примечания. Это предвидели. Они ратовали за дешевую еду и дешевое сырье, чтобы производить дешевый экспорт. Зато остальной мир воспринимал нашу свободную торговлю как насаждение империи, как кабалу, а не свободы. Люди видели обратную сторону медали, считали, что их обрекают на тяжкий подручный труд на благо Великобритании. К сожалению, британские островитяне совершили ошибку, приписав свое процветание главным образом свободному импорту, тогда как процветание объяснялось в первую очередь текущей политикой тем фактом, что достаточно долго у этой политики не было конкурентов. Благодаря своей силе в 1846 году, мы смогли приступить к свободной торговле, получить немедленные преимущества и не столкнуться с немедленным ущербом. С 1878 года Германия начала наращивать свою живую силу, деятельно создавая рабочие места. Один из способов заключался во внедрении научно обоснованных пошлин. Сквозь это сито тщательно просеивали импорт, проверяя, чтобы в товаре содержался минимум издержек, в особенности квалифицированного труда. А все остальные способы были призваны установить новую текущую политику, которая, как предполагалось, повысит производительность страны. Железные дороги скупались государством, выдавались налоговые льготы, банки очутились во власти правительства через систему взаимосвязанного владения акциями. Для промышленности ввели щедрые кредиты. картели и прочие формы объединения снижали себестоимость производства избыта. А в результате, приблизительно с 1900 года, немецкая эмиграция, которая неуклонно падала, прекратилась полностью, за исключением тех случаев, когда численность уезжающих тут же восполнялась иммигрантами. Экономическое наступление велось по всем фронтам и предусматривало вылазки за границу. Судоходные линии получали субсидии, банки превращались в торговые посты в иноземных городах. а Возникали международные объединения под контролем Германии, в основном при посредстве франкфуртских евреев. Наконец, в 1905 году Германия предложила такие коммерческие договоры с семи соседним странам, что одобрение этих договоров было равносильно экономическому подчинению. Один договор навязали России. Ослабленной войной и революцией. Говорят, на подготовку договоров у немцев ушло 10 лет прекрасный пример вызревания культур. Быстрое развитие Германии стало триумфом стратегического мышления, триумфом организованности или, иными словами, торжеством практического подхода. Основные научные идеи в большинстве своем импортировались, охваленное немецкое техническое образование. представляла собой всего-навсего форму организации. Система в целом опиралась на четкое осознание реалий текущей политики, направленной на увеличение организованной живой силы. Следует помнить, правда, что текущая политика не ведает жалости, ибо первый политический интерес человека, как животного, это утоление голода. За 10 лет до войны население Германии росло со скоростью миллион душ в год. учитывая естественный убыль населения по старости и болезням. Отсюда вытекало, что продуктивную текущую политику надлежит не просто поддерживать, но упорно ускорять. За 40 лет алчность Германии в отношении рынков сделалась одной из очевиднейших и пугающих мировых реалий. Тот факт, что торговый договор с Россией предполагалось возобновить в 1916 году, имеет, вероятно, некоторое отношение к развязыванию войны. Германии, во что бы то ни стало требовались подданные славяне, чтобы выращивать для немцев еду и покупать их товары. Люди в Берлине, потянувшие за рычаг в 1914 году и обрушившие на земной шар поистине трагическое наводнение, германская живая сила с металла, казалось, оказалась любые препятствия, несут ответственность, что было всесторонне проанализировано и доказано, насколько нам известно, благодаря представителям того поколения, которому выпало справляться с этой бедой. Но на суде истории эти люди должны разделить вину с теми, кто ранее продумывал текущие задачи. Увы, британские государственные деятели британский народ вряд ли можно признать безупречными и невиновными. Согласно теории свободной торговли, различные уголки земного шара должны развиваться на основе естественных возможностей. Разные сообщества должны специализироваться в производстве и оказывать услуги друг другу, обмениваясь продукцией. Никто не сомневается в том, что свободная торговля будет тем самым способствовать укреплению мира и братства. Быть может, эта вера была справедлива во времена Адама Смита и одно или два последующих поколения. Но в современных условиях текущая политика, то есть накопление финансового и промышленного могущества, способна пренебрегать естественными возможностями. Пример ткацкой промышленности Ланкашира тут вполне показателен. Малейшее колебание цен на дешевых экспортных линиях обрушит или поднимет рынок, а сегодня текущая политика диктует снижение цен. На протяжении столетия Ланкашер опережал в производстве всех конкурентов, хотя источники сырья и основные рынки сбыта готовой продукции находились в отдаленных частях света. Уголь и влажный климат – вот его единственные естественные преимущества, которые обнаруживаются и в других местах, а ныне промышленность Ланкошера. Существует по инерции. Итог всякой специализации, как ни посмотри, заключается в замедлении развития. Когда после 1878 года начался кризис, британское сельское хозяйство ослабело, но британская промышленность продолжала развиваться. Однако в настоящее время кризис затронул даже британскую промышленность. Ткацкая и судостроительная отрасли все еще демонстрируют рост, а химическая и электрическая отрасли, увы, сильно отстают. Дело не только в том, что немецкая торговая политика лишила нас ключевых отраслей промышленности. В конце концов, в мире, где правит специализация, за пределами Великобритании подобные контрасты должны были проявиться. Мы активно развивали отрасли производства и постепенно сосредотачивали свои усилия. Поэтому мы, как и Германия, сделались голодными до рынков, и только весь белый свет в качестве рынка был достаточно велик для сбыта специализированных товаров. У Великобритании не было пошлин, с которыми можно выходить на переговоры, и в этом отношении она очутилась, образно выражаясь, голой перед всем миром. Поэтому, ощутив угрозу на каком-то жизненно важном рынке, она могла в ответ лишь грозить своим морским могуществом. Кобден, на склоне лет, вероятно, предвидел такое развитие событий. Недаром он рассуждал о необходимости сильного флота. Однако рядовые представители Манчестерской школы настолько уверили себя в том, будто свободная торговля способствует миру, что почти не задумывались об особых промышленных потребностях морской силы. По их мнению, любая сделка хороша, если она прибыльна. Да, Великобритания защищала южноамериканские рынки, когда ее флот навязал немцам доктрину Монро в ходе Манильского инцидента и оберегала индийский рынок, когда тот же флот пугал Германию в годы войны в Южной Африке. А еще флот не позволил закрыть китайский рынок, поддержав японцев в русско-японской войне. Сознавал ли Ланкашер, что Индия насильно принуждена, к свободному импорту хлопка. Несомненно, Индия получила значительную прибыль от британского владычества. И никто не намерен настаивать на признании ланкаширам своей вины, но факт остается фактом. Неоднократно внутри империи и за ее пределами свободная торговля миролюбивого ланкашира обеспечивалась грубой силой. Германия приняла к сведению этот опыт и создала собственный флот. Этот флот, вполне дееспособный к окончанию войны, нейтрализовал британцев и не позволил нам полноценно поддержать сухопутную армию во Франции. При демократии текущую политику изменить крайне затруднительно. Единственная надежда будущего состоит в том, что по следам нынешней войны даже демократия научится мыслить более широко и в длительной перспективе. В сообществе, экономическое развитие которого устремлено к одной цели, большинство жителей принадлежит к тем, кто проигрывает от специализации. Но именно большинство выбирает правителей. Как следствие, корыстные интересы проявляются все отчетливее. Речь об интересах работников к получению вознаграждения и приобретению товаров, а также об интересах капитала, озабоченного получением прибыли. В среднем между трудом и капиталом тут нет противоречий. Поскольку и работники, и капиталисты мыслят близоруко, предпочитая не заглядывать далеко вперед. Впрочем, при автократии изменить текущую политику ничуть не проще, пускай затруднения тут возникают в ином отношении. При демократии большинство не в состоянии поменять экономический порядок, а автократия зачастую попросту не решается на такую перемену. Германия при Кайзере грезила мировой империей и ради достижения этой цели прибегала к соответствующим экономическим способам наращивания живой силы. Сегодня она не осмеливается изменить свою чрезмерно успешную политику, даже когда та втягивает страну в войну, поскольку альтернативой выступает революция. «Подобно Франкенштейну». Примечание. Герой одноименного романа английской писательницы М. Шелли, изобретатель, создавший искусственного человека, который превратился в чудовище. Конец примечания. Германия создала неуправляемого монстра. По моему убеждению, свободная торговля типа «Лайзес и хищническая защита своих интересов — суть образцы имперской политики. неумолимо ведущие к войне. Англичане и немцы заняли места в скором поезде, который идет по одному и тому же маршруту, но в противоположных направлениях. Полагаю, приблизительно после 1908 года столкновение было неминуемо. Бывает так, что тормоза не успевают сработать. Различие в степени ответственности британцев и немцев возможно стоит сформулировать следующим образом. Британский машинист выехал первым и вел поезд самонадеянно. игнорируя сигналы семафора, а немецкий машинист преднамеренно бронировал свой поезд, чтобы выдержать удар, повел локомотив по встречному пути и в последний момент перед ударом увеличил скорость. В наши дни текущая политика сделалась неоспоримой экономической реалией, немцы использовали ее преступным образом, англичане слепо ей доверились. А вот большевики, должно быть, вовсе забыли о ее существовании.